Глава 39. Платон. Я не остаюсь ждать, пока мои бойцы разбираются с мужиком в квартире. Забираю свою малышку и везу ее домой. Пока Антон за рулем, я качаю плачущую Алену на руках и утешаю, как могу. Ближе к дому она наконец успокаивается. Как ты, как ты нашел меня? спрашивает Икая. Снежана пришла ко мне. Что? Она поднимает голову и в шоке смотрит на меня. «Сама пришла?» «Она притворилась с тобой. Попыталась». «Ты не поверил?» — с надеждой спрашивает моя малышка. А я качаю головой. Алена шумно выдыхает. «Как я мог поверить, если она не ты? Пахнет иначе. Разговаривает тоже. Все в ней другое». «Хорошо». Снова выдыхает и прижимается ко мне всем телом. Предупреждаю Антона, чтобы никуда пока не уезжал и вызвал сюда экономку. Мужика из той квартиры я приказал отвезти к снижению. Захожу с Аленой в дом. Когда раздеваю ее, чтобы помочь помыться, борюсь с собой, чтобы прямо сейчас не поехать и не перерезать снижение глотку. Сука! На теле Алены проступают синяки. На щеке две ссадины, и они отекают. Усаживаю Алену в ванну с пеной, сам устраиваюсь за ее спиной и прижимаю к себе. Пока мы откисаем, Алёна подробно рассказывает, что произошло. Периодически всхлипывает, а я обнимаю и даю время успокоиться. Моя малышка вся дрожит и похожа на раненого воробушка, которого потрепало от дождя, снега и ветра. Вытираю малышку, помогаю высушить волосы и несу на кровать. Заворачиваю в одеяло и даю снотворное, чтобы она нормально уснула. Вряд ли у нее получится просто так, потому что слишком много пережила. Психика не справляется, и Алена не сможет отключиться. А крепкий сон ей необходим. Как только она засыпает, я одеваюсь и выхожу из спальни, тихо притворив дверь. Ирина, обращаясь к экономке, входя на кухню. Она поворачивает голову и здоровается. Алена очень многое пережила за эту ночь. Экономка хмурится. Не по моей вине. Сразу даю понять, чтобы ей не взбрело в голову спасать Алену от чудовища. Я дал ей снотворное, она спит. Проследите, чтобы все было хорошо. Она может проснуться или начать кричать. Короче, побудьте рядом. — В вашей спальне? — спрашивает, а я киваю. — Вы не против, если я заварю себе кофе? — Не против. В спальне открыты шторы на случай, чтобы не испугалась темноты, если она проснется. Алена спит с маской на глазах. Если вдруг что-то случится или у нее начнется истерика, вызывайте моего врача и набирайте Антона, он будет со мной. «Поняла вас», — кивает Ирина, и я выхожу. Поправляя пиджак, покидаю дом. Антон, увидев меня, сразу заводит машину, и мы выезжаем. Безопасник даже не спрашивает, куда меня отвезти. Судя по всему, у меня на лице написано, что я собрался сделать. Открыв окно, закуриваю и смотрю на просыпающийся город. Люди только открывают глаза, а максимум через час минимум одна пара глаз закроется навсегда. Я не прощу этим мразям то, что они совершили. «Консультанта нашли, — говорит Антон. — Везут туда же». «Хорошо, — отвечаю сухо. — Кто еще был замешан?» «Больше никто. Мансур, кстати, звонил как раз во время нашей операции. Назвал тот же адрес». Долго он тянул. «Мне кажется, он знал, просто не стал вмешиваться заранее». «Понаблюдаем за ним. Что-то совсем тяжело стало сосуществовать с ним». Но удивительно, что Снежана справилась с похищением всего с двумя помощниками. Моя бывшая жена слишком глупа, чтобы провернуть такую операцию. Значит, мозгом был кто-то другой. Это вполне могла быть она. Если бы был кто-то умнее, продумал бы детали до конца. Она как будто похватала по верхушкам, и на этом все. Последствия ее не интересовали. Мужика чуток допросили, так он сказал, что Снежана даже не знала, что дальше делать с Аленой, поэтому пообещала отдать ее этому мужику. «Сука!» — шеплю и стреляю окурком в окно. «Знаешь, у меня иногда такое ощущение, что у Снежаны порядок с башкой». Если хотите мое мнение, так и есть. Пара расстройств точно отыщется. Я, конечно, как психолог ни дня не практиковал, но все же кое-что из обучения помню. Я смотрю на профиль Антона. Он по специальности военный психолог, настоящий боец, отставной офицер, спецназ. Крут во всем, так что у меня нет сомнений в его словах. Он точно знает, что говорит. Тогда самое время позвонить нашему другу. Говорю и смотрю, как мы сворачиваем на проспект, на котором находится мой офис, профессору Зорину. Ему в его клинике такие экземпляры будут очень кстати. Хотите сплавить ее в психушку? а ты предлагаешь закопать хмыкаю меня алена прерываю сам себя не хватало еще сказать подчиненному что алена меня четвертует за такую самодеятельность отношения с моей женщиной касаются только нас двоих и все это происходит за закрытыми дверями мы заезжаем на парковку офиса как раз тогда когда туда стекается персонал клининг Кухня-кафетерия, дневная охрана сменяет ночную. Офис просыпается, в нем включается свет. Раньше я любил приехать в такое время и поработать в тишине. А сейчас люблю вообще появиться только на пару часов и скорее вернуться домой, где меня ждет моя маленькая, которая с нежностью смотрит в глаза и льнет ко мне как к единственному источнику тепла. Когда я успел так размякнуть? Буквально поплыл. Нантон паркует тачку на привычном месте в подземном гараже, а потом мы заходим в технический лифт и спускаемся на пару этажей вниз, где в оборудованном бункере нас ждут наши пленники. Делаю глубокий вдох, и мой безопасник открывает дверь, за которой к трем железным стульям с забетонированными ножками привязаны мои пленники с кляпами во рту. Железная дверь за моей спиной закрывается. И у Снежаны начинается истерика.